Он стоял у письменного стола и смотрел на них, как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа раздувались. Вошедшие потоптались на ковре. — Мы к вам, профессор, — заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть торшина копна густейших вьющихся черных волос. — Вот по какому делу! «Вы, господа, напрасно ходите без колош в такую погоду», — перебил его наставительно Филипп Филиппович. «Во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские». Тот скопной умолк, и все четверо в изумлении уставились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд, и прерывал его лишь стук пальцев Филипп Филиппча по расписному деревянному блюду на столе. «Во-первых, мы не господа», — молвил, наконец, самый юный из четверых персикового вида. «Во-первых», — перебил его, Филипп Филиппч, — «вы мужчина или женщина?» Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первым тот скопной. «Какая разница, товарищ?» — спросил он горделиво. «Я женщина!» — признался Персиковый юноша в кожной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших, блондин в папахе. «В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, попрошу снять ваш головной убор», — внушительно сказал Филипп Филиппович. — Я не милостивый государь, — смущенно пробормотал блондин, снимая папаху. — Мы пришли к вам, — вновь начал черный скопной. — Прежде всего, кто это мы? — Мы новое домоуправление нашего дома, — в сдержанной ярости заговорил черный. — Я швондер, она вяземская, он товарищ Пеструхин и Жаровкин. Вот мы... — Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина? «Нас!» — ответил Швондер. «Боже!» Пропал Калабуховский дом. В отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками. «Что вы, профессор, смеетесь?» — возмутился Швондер. Какой там смеюсь? Я в полном отчаянии!» — крикнул Филипп филиппч «Что ж теперь будет с паровым отоплением?» «Вы издеваетесь, профессор Преображенский?» «По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать».